Глава 2 Пиво из бутылки. Каждый год в апреле Ассоциация по изучению хеморецепции проводит в Южной Флориде конференцию, посвященную исследованиям обоняния и вкуса. Выбор места не случайен. Цель в том, чтобы вытащить фанатиков науки из лабораторий и дать возможность хотя бы несколько дней в году насладиться солнцем и отдыхом. Все это создает на конференции удивительно расслабленную неакадемическую атмосферу. Десятки бледнокожих людей с явным отпечатком высокого интеллекта на лицах, в гавайских рубашках и шортах толпятся у барной стойки или нежатся в лучах солнца у бассейна. Но привычная обстановка флоридского отеля мгновенно обретает сюрреалистический налет, стоит вам прислушаться к разговорам. Вместо болтовни о детях или шопинге вы услышите ученые разговоры о сопряженных с джибелком рецепторах, психофизических аспектах восприятия запахов и обонятельных способностях комаров. На четыре дня в апреле отель в Бонита Спрингс перестает быть обычным курортным местом. Помимо бара и бассейна, незагорелых людей можно увидеть в выставочном зале, где они рассматривают постеры с описанием текущих исследований или изучают новые научные гаджеты, предлагаемые разработчиками. Именно здесь я впервые встретил Ричарда Дотти. 70-летний человек спортивного телосложения, с коротко стриженными седыми волосами и добродушной улыбкой в полосатой футболке для регби и шортах, он мало похож на одного из ведущих мировых специалистов в сфере изучения обоняния и вкуса. Его руководство по обонянию и вкусу признано классическим трудом в этой области. Нескончаемый поток именитых исследователей, желающих перекинуться с ним словечком, свидетельствует о его непререкаемом авторитете в научном мире. Но сейчас Дотти выступает в роли продавца. Основанная им компания предлагает новый аппарат для тестирования чувства обоняния у людей, и Дотти приглашает всех желающих проверить себя. Разумеется, я не могу упустить эту возможность. Аппарат Дотти предназначен для измерения обонятельного порога, показывающего, насколько чувствительна ваша система обоняния. Под обонятельным порогом понимается минимальная концентрация пахучего вещества, вызывающего соответствующее обонятельное ощущение. Чем ниже порог, тем более чуткий у вас нос. Ассистент Дотти помогает мне пройти процедуру. Вы садитесь перед аппаратом и прислоняетесь носом к небольшому раструбу. Аппарат генерирует две порции воздуха, одну за другой, после чего вы должны указать, которая из них содержала запах фенилэтилового спирта, органического соединения с приятным запахом, присутствующего в розовом эфирном масле. Этот тест повторяется несколько раз, пока компьютер не даст команду остановиться. О чем умолчал ассистент, но позже сказал мне Дотти, так это о том, что аппарат варьирует концентрацию аромата розы в выдаваемых им порциях воздуха. В случае неправильного ответа компьютер считает, что концентрация запаха была слишком низкой и в следующем раунде увеличивает дозу. И наоборот, при правильном ответе он считает, что концентрация была выше моего обонятельного порога и уменьшает дозу. После множества таких раундов компьютеру наконец-то удается определить концентрацию запаха, соответствующую границе между правильным и неправильными ответами. Мой порог обонятельной чувствительности. Когда распечатка с моими результатами медленно выползает из принтера, к нам подходит Дотти и бросает беглый взгляд на бумагу. Внезапно его брови ползут вверх. Еще раз внимательно посмотрев на распечатку, он поворачивается ко мне и обеспокоенно спрашивает «Вы не страдаете нарушением обоняния?» Ой-ой! Когда ведущий в мире специалист по обонятельной дисфункции проявляет интерес к вашим результатам, это не может быть хорошим знаком. Особенно для меня. Как может парень с нарушенным чувством обоняния написать книгу о вкусе и аромате? Как вы знаете из теста с жевательным драже, вкус во многом зависит от запаха. Судя по распечатке, ситуация выглядит довольно мрачно. Аппарат показал, что я могу надежно различить запах розового масла, когда его концентрация в воздухе составляет более одной тысячной. Порог обонятельной чувствительности в тысячу раз хуже среднестатистического. Должно быть, заметив страдальческое выражение на моем лице, Дотти снимает чехол с другого ящика, стоящего на столе, и предлагает, почему бы вам не пройти еще один тест. Это еще одно знаменитое детище Дотти – тест на идентификацию запаха Пенсильванского университета. Тест содержит 40 образцов запахов, нанесенных на плотную бумагу, которую нужно потереть и понюхать. Для каждого образца предлагается четыре варианта ответов. Я предположил, что там будет написано «этот запах больше похож на запах бензина, пицца, арахиса или сирени», но я ошибся. Выбор из четырех вариантов значительно упрощает задачу, поскольку люди, как известно, с трудом могут дать название запахам. В большинстве случаев правильный ответ кажется мне очевидным, но примерно с пятью-десятью образцами возникают проблемы. Например, я никак не могу решить, что я нюхаю – скипидар или чеддер. Даже столь разные запахи порой бывает трудно распознать, если не видишь их источника. Несколько часов спустя я снова нахожу Дотти в выставочном зале и показываю ему результаты своего теста. К моему облегчению я правильно идентифицировал 38 из 40 запахов, что относит меня к 73-му перцентелю мужчин 55-летнего возраста. У вас отличные результаты, говорит Дотти. Три четверти мужчин вашего возраста справляются с тестом хуже. Уф, мой нос меня не подвел. Скорее всего, предполагает Дотти, в первом случае мне помешала обстановка. Шумный выставочный зал – не лучшее место, чтобы сосредоточиться на восприятии тонких, едва уловимых ароматов. Кроме того, при прохождении теста я торопился, чтобы уступить аппарат следующему человеку. В кабинете у врача я бы проходил тест намного медленнее, с паузами, чтобы мой нос успевал отдохнуть между раундами. Такие, казалось бы, незначительные различия в процедуре могут сильно влиять на результат, и это далеко не единственная сложность в исследованиях обоняния. Так состоялось мое знакомство с запутанным миром обоняния, где на поверку все оказывается гораздо сложнее, чем кажется поначалу. В то время как исследования вкуса переживают что-то вроде «золотого века», исследования запаха по большей части до сих пор пребывают в средневековье. Если взять неизвестное вещество, то ученые лишь недавно научились определять, будет ли это вещество обладать запахом или нет, но каким будет этот запах, они могут только догадываться. На самом деле исследователи не могут договориться даже о том, как именно обонятельные клетки распознают запах. Все это означает, что мы далеки от понимания самой важной тайны обоняния, по крайней мере в контексте этой книги. Отличается ли ваше восприятие запаха от моего? И если да, как это влияет на восприятие вкуса аромата пищи? Почему обоняние оказалось таким крепким орешком? Дело в том, что запах куда более сложный феномен, чем вкус. Как мы узнали в предыдущей главе, эти две составляющие вкуса, точнее вкуса аромата, пищи, в действительности служат двум разным целям. Восприятие вкуса помогает нам распознать хорошую еду и отличить ее от плохой, испорченной или ядовитой. То есть принять довольно простое решение – да, нет. Наш язык использует от 30 до 40 видов рецепторов, чтобы идентифицировать 5 или чуть больше базовых вкусов. Вкусовые ощущения более материальны и проще поддаются изучению. С другой стороны, обоняние отвечает на вопрос «что это такое?», который предполагает гораздо более широкий и неопределенный спектр ответов. В мире существует огромное количество запахов, и наши носы должны быть способны распознать их все. Давайте представим, что мы вдыхаем запах утреннего кофе – Пар, поднимающийся из чашки, несет в себе сотни различных пахучих молекул, которые при вдохе проникают в наш нос. За восприятие запаха у человека отвечает небольшой участок верхней части носовой полости, называемый обонятельным эпителием. На этом участке, суммарной площадью меньше 10 квадратных сантиметров, сосредоточено около 6 миллионов нейросенсорных клеток, каждая из которых имеет на своей поверхности один из примерно сотен различных обонятельных рецепторов. На самом деле некоторые клетки могут иметь один основной рецептор и один второстепенный, но мы можем проигнорировать здесь эту деталь. Эти обонятельные нейросенсорные клетки посылают сигналы прямо в головной мозг, что делает их единственным видом нервных клеток в вашем теле, которые напрямую соединяют мозг с внешним миром. Каждый рецептор, в свою очередь, распознает конкретные пахучие вещества – аддоранты. Удивительно, но ученые до сих пор не знают, как именно происходит эта идентификация. Большинство считают, что молекулы каждого пахучего вещества имеют особую форму или структуру, которая соответствует по форме карману на соответствующей рецепторной молекуле. Помните сравнение с ключом и замком или фотоаппаратом и футляром. Однако некоторые ученые предполагают, что каждое пахучее вещество имеет свой уникальный паттерн молекулярных вибраций, который распознается рецепторами посредством загадочного процесса, называемого квантовым туннелированием. Между сторонниками структурной и вибрационной теории распознавания запахов бушуют жаркие споры, хотя, судя по последним данным, сторонники структурной теории побеждают. В нашем случае, однако, не столь важно, как именно происходит эта идентификация. Важно то, что каждый обонятельный рецептор распознает несколько разных аддорантов, а каждый аддорант активирует несколько разных рецепторов. Это означает, что каждый аддорант активирует определенную комбинацию рецепторов, воспроизводит свой уникальный аккорд на нашей обонятельной клавиатуре. Кофе содержит не один вид аддоранта, а сотни – И каждый звучит как уникальный аккорд в нашем головном мозге. Некоторые из этих аккордов звучат так тихо, что мы не можем их расслышать. Говоря научным языком, их концентрация ниже нашего порога обнаружения. Но остальные сотни адорантов, концентрация которых превышает наш порог обонятельной чувствительности, подобны целому оркестру, где каждый инструмент играет собственную музыку, и из этой какофонии наш мозг каким-то образом извлекает гармонию, чудесный аромат утреннего кофе. Неудивительно, что обоняние так трудно исследовать. Здесь замешаны три уровня сложности – разнообразие адорантов, разнообразие рецепторов и разнообразие гармонических комбинаций. Давайте рассмотрим каждый из них в отдельности, начав с самих запахов. Никто точно не знает, сколько разных запахов существует в мире. На протяжении многих десятилетий стандартным ответом на этот вопрос было около 10 тысяч. Эта цифра приводилась повсюду, от книг по кулинарии до учебников по нейробиологии и научных трудов. Даже Ричард Эксел и Линда Бак, получившие Нобелевскую премию за исследование обонятельных рецепторов и организации системы обоняния, указывали эту цифру в своей фундаментальной работе. Овеянная нобелевской славой гипотеза о десяти тысяче запахов приобрела статус почти догмы и способствовала укоренению представления о человеческой некомпетентности в богатейшем мире запахов. Согласитесь, на фоне нашей способности различать по последним оценкам около 7,5 миллионов цветов и 340 тысяч звуков, наша способность идентифицировать всего 10 тысяч запахов представляется довольно убогой. Но более пристальный взгляд показывает, что цифра в 10 тысяч запахов буквально взята из воздуха и не имеет под собой никаких научных оснований. В далеком 1927 году двое химиков, Кроккер и Хендерсон, решили, что все запахи, подобно вкусам, можно классифицировать на основе четырех независимых признаков. Если существует четыре базовых вкуса, сладкий, кислый, соленый, горький, вкус умами в то время был еще неизвестен западной науке. Точно так же могут существовать и четыре базовых запаха. Благоухающий, кислый, пригорелый и еще один, который они сначала назвали гнилостным, но позже переименовали в каприловый или козлиный. Далее они предположили, что каждый из этих четырех признаков может иметь свою интенсивность по шкале от 0 баллов, отсутствия, до 8 доминирования. Это значит, что существует 9 на 9 на 9 на 9 разных способов описать запах, что в общей сложности дает нам число 6561, которое они щедро округлили до 10 000. И это, взятое с потолка число, стало научной догмой. Если бы Крокер и Хендерсон решили включить пятый запах, скажем, мускусный, и оценивать интенсивность по шкале от 0 до 9... Мы бы сейчас говорили о ста тысячах запахов. Но чем дальше, тем интереснее. джейл Мейнленд, исследователь обоняния из центра Монола, решил, что может лучше справиться с этой задачей. Мейнленд небольшого роста, парень в очках, с живыми глазами, быстрой речью и страстной любовью к науке. Он начинал с изучения зрения, но вскоре понял, что в этой области трудно сделать научную карьеру. Когда я посмотрел вокруг, то понял, что в исследованиях зрения уже достигнуты большие успехи, — говорит он, — тогда как в исследованиях обоняния наука делает только первые шаги. Я решил выбрать неизведанный путь и переключился на обоняние. Это решение окупилось сторицей. Мейнланд стал одной из самых ярких восходящих звезд в науке об обонянии. Недавно Мейнланд попытался найти более обоснованный способ определить, сколько разных запахов может существовать в мире. Его рассуждения выглядят так. Чтобы мы почувствовали какой-либо запах, он должен быть летучим, то есть быть способным присутствовать в воздухе в газообразной форме. Большие молекулы, как правило, не способны на это. Химики знают всего несколько пахучих веществ, молекулы которых содержат больше 21 тяжелого атома, то есть с атомным весом больше, чем у водорода. Итак, давайте предположим, говорит Мейнланд, что пахучими свойствами могут обладать только вещества, чьи молекулы состоят из 21 или меньшего количества тяжелых атомов, что дает нам, по его подсчетам, около 2,7 триллиона кандидатов. Но не каждая из этих веществ с малыми молекулами обладает пахучими свойствами. Одни имеют настолько высокую точку кипения, что никогда не переходят в газообразное состояние при нормальных температурах. Другие являются настолько жирными, что отталкиваются водянистой слизистой оболочкой, выстилающей нос, поэтому не могут активировать обонятельные рецепторы. Перепробовав различные подходы, Мейнленд и его коллеги в итоге придумали способ, как на основе точки кипения и жирности предсказать, обладает данное соединение запахом или нет. И вот я переступаю порог лаборатории в центре Моннелла, чтобы помочь Мейнленду протестировать некоторые из его предсказаний. Оказывается, нельзя просто так дать человеку образец и спросить, вы чувствуете запах? Сила внушения такова, что люди часто чувствуют запах, которого не существует, если улавливают какой-нибудь посторонний запах, присутствующий в помещении. Поэтому исследователи используют так называемый метод сравнения трех объектов. Ассистент Мейнланда усаживает меня за стол, завязывает глаза и проносит у моего носа одну за другой три пробирки. При этом синтезированный компьютерный голос задает мне вопрос, в который из них А, Б или С присутствует запах. После каждого раунда следует 30-секундная отвлекающая пауза, чтобы нос получал передышку. Компьютер проигрывает мне короткий отрывок из песни и спрашивает, кто ее исполняет, мужчина или женщина. Мейнленд специально выбрал такие композиции, где трудно отличить мужской голос от женского. Учитывая мой возраст, я легко отличу Тину Тёрнер от Майкла Джексона, но многие современные исполнители ставят меня в тупик. Такие тесты, проведенные на множестве людей, позволяют Мейнленду с уверенностью утверждать, что большинство людей с трудом различают пол современных исполнителей а также показывают, что его предсказания о наличии или отсутствии у вещества запаха оказываются правильными примерно в 72% случаев. Если применить этот метод прогнозирования запаха к 2,7 триллиона веществ кандидатов, то мы получим, что в мире существуют ошеломительные 27 миллиардов различных пахучих веществ. Между тем, это не обязательно означает, что в мире существует 27 миллиардов разных запахов. Например, как мы знаем, несколько разных веществ обладают практически одинаковым сладким вкусом и могут существовать сотни разных соединений, создающих один горький вкус. Если среди запахов также есть близнецы, то количество уникальных запахов в нашем мире может быть намного меньше 27 миллиардов. Тем не менее, когда я попросил Мейнланда привести пример двух веществ с одинаковым запахом, он не смог этого сделать. «Кажется, двух веществ с одинаковыми запахами попросту не существует», — говорит он. Итак, более-менее разобравшись с запахами, давайте перейдем к другой части уравнения и посмотрим на рецепторы, отвечающие за восприятие всего этого головокружительного разнообразия пахучих веществ. Бак и Эксел установили, что обонятельные рецепторы представляют собой молекулы белка, встроенные в мембраны нервных клеток в обонятельном эпителии, и описали гены, кодирующие эти белки. Таким образом, когда спустя несколько лет после исследований Бак и Эксела генетики впервые расшифровали человеческий геном, они уже знали, как выглядят гены обонятельных рецепторов. К своему изумлению, они обнаружили не несколько десятков таких генов, а почти тысячу. Только задумайтесь. Геном человека содержит всего около 20 тысяч генов, которые кодируют все генетические инструкции, необходимые для превращения оплодотворенной яйцеклетки в функционирующее высокоорганизованное человеческое существо со всеми его тканями и системами органов включая головной мозг, со всеми молекулярными сигналами, обеспечивающими работу этого сложнейшего организма, и при этом каждый двадцатый ген кодирует рецептор запаха. Это все равно, что прийти в библиотеку, содержащую все накопленные знания о нашем мире, и обнаружить, что каждая двадцатая книга посвящена ремонту автомобилей. Кто бы мог подумать, что обоняние составляет настолько значимую часть того, что мы есть. При ближайшем рассмотрении больше половины этих генов, обонятельных рецепторов, оказались тем, что генетики называют псевдогенами, то есть нефункциональными остатками генов, утратившими способность к экспрессии на каком-то этапе нашей эволюции. Однако установить, сколько именно обонятельных генов остаются функциональными у современных людей, не удается. В геноме человека, том самом, который был расшифрован командой легендарного предпринимателя Крейга Вентера, обнаружено около 350 рабочих генов, кодирующих обонятельные рецепторы. Но если секвенировать любой другой геном, скажем, ваш, то можно обнаружить, что некоторые из этих 350 генов в вашей версии генома выведены из строя мутациями, в то время как некоторые из тех, которые в официальной версии генома оказались нерабочими, у вас нормально экспрессированы. Одна команда исследователей изучала выборку из тысячи человеческих геномов и обнаружила 413 генов обонятельных рецепторов, являющихся функциональными не менее чем у 5% населения. Если бы исследователи изучили больше геномов, они бы, несомненно, обнаружили еще больше таких генов. Но одно дело считать гены, и совсем другое понять, как рецепторные молекулы распознают различные запахи. Это гораздо сложнее не в последнюю очередь потому, что обонятельные рецепторы расположены на поверхности нервных клеток, которые крайне трудно вырастить в лабораторных условиях в чашке Петри. Это значительно осложняет проведение экспериментов. В результате подавляющее большинство обонятельных рецепторов относятся к разряду орфанных рецепторов или рецепторов-сирот, названных так учеными в редком приступе красноречия, потому что науке пока неизвестно, какие именно пахучие вещества они распознают. К счастью, молекулярные биологи нашли способ решить проблему, а именно поместить обонятельные рецепторы на поверхность культуры клеток почки, которую намного проще выращивать в искусственных условиях. Несколько лет назад, пролив немало пота, Мейнланд и другие исследователи создали панель линий клеток почки, экспрессирующих весь спектр человеческих обонятельных рецепторов по одному рецептору на каждую линию клеток. Получив в свое распоряжение такую панель, исследователи на бросились тестировать пахучие вещества, воздействуя на панель одним из адорантов и глядя, какие из рецепторов срабатывают в ответ. В скором времени, думали они, большая часть обонятельных рецепторов будет избавлена от сиротского статуса, обонятельный код наконец-то будет взломан. Как бы не так. На сегодняшний день Мейнленду и другим исследователям удалось обнаружить так называемые «леганды» всего для 50 обонятельных рецепторов человека. Несмотря на все старания исследователей, остальные 350 с лишним рецепторов по-прежнему остаются сиротами. Это означает, что почти 85% рецепторов в анализируемой нами системе не работают, говорит Мейнленд. Это очень много. Такие неутешительные результаты могут объясняться разными причинами. Во-первых, вполне может быть, что Мейнланд и его коллеги пока просто не нашли те пахучие вещества, для восприятия которых предназначены эти рецепторы. Однако, чем больше вариантов они тестируют, тем менее вероятным кажется такое объяснение. Во-вторых, могут существовать неизвестные исследователям факторы, препятствующие нормальной работе рецепторов в клетках почки. Но есть и еще одно, гораздо более интересное объяснение. Некоторые наши обонятельные рецепторы могут вообще не распознавать запахи. Если сделать шаг назад и взглянуть на общую картину, то становится очевидно, что в действительности главная задача наших обонятельных рецепторов предупреждать организм о присутствии конкретных, небольших молекул в окружающей среде. Некоторые из этих молекул являются носителями запаха, но данная система распознавания может выполнять и другие функции. Нашему организму необходимо распознавать гормоны и другие сигнальные молекулы, которые помогают нашему телу правильно расти и развиваться. Ему нужно своевременно активизировать и отключать различные функции, такие как пищеварение, репродукция и иммунная защита и многое другое. Поскольку эволюция во многом подобна секретному агенту Макгайверу. Сноска. Ангус Макгайвер – герой одноименного американского сериала, который выполняет сверхсложные оперативные задания, используя свою гениальную смекалку и любые подручные средства. Конец сноски. Предпочитая не изобретать что-то новое, а задействовать то, что уже есть под рукой, было бы удивительно, если бы хотя бы некоторые из обонятельных рецепторов не были приспособлены для выполнения и других функций тоже. На самом деле биологи находят эти рецепторы буквально повсюду – в яичках, простате, молочных железах, плаценте, мышцах, почках, кишечнике, головном мозге и во многих других местах какие-то из них, разумеется, находятся в носу, но ну а другие нет. Но даже детальные исследования обонятельных рецепторов не расскажет нам всей истории о нашем обонянии, поскольку мы воспринимаем запахи иначе, чем вкус. Наша вкусовая сенсорная система работает аналитически. другими словами, мы относительно легко можем разделить свои вкусовые ощущения на отдельные составляющие. У свинины чуть сладкий и кислый вкус, у соевого соуса соленый и вкус умами, кетчуп сочетает в себе сладкий, кислый и соленый вкус и вкус умами. Наше обоняние работает совсем не так. Восприятие запаха носит синтетический характер. Наш мозг сливает отдельные компоненты в некое целое, которое мы практически не в состоянии разделить на части. Чтобы понять, как это работает, сравните это еще с одной синтетической сенсорной системой – нашим зрением. Когда я смотрю на свою жену, я не вижу линий, изгибов, углов и так далее, которые в действительности видит мой мозг. Я вижу ее лицо – синтетический объект моего восприятия. Аналогичным образом информация об отдельных пахучих веществах, обнаруживаемых нашим носом, синтезируется в нашем мозге. В единое целое, и это целое, синтетический объект восприятия, может радикально отличаться от его компонентов. Например, если скомбинировать в правильной пропорции этиловый изобутират, фруктовый запах, этиловый мальтол, карамельный, и алил-альфа-ионон, фиалковый, то вы получите не запах карамелизированных фруктов на фиалковой подложке, а запах ананаса. Аналогичным образом смесь 1,5-октодиена-3-ОН -OH с гераниевым запахом и метилонола с запахом жареной картошки в соотношении 1 к 100 пахнет рыбой, хотя ни один из ингредиентов не содержит даже намека на этот запах. Нейробиологи предпочитают называть такие продукты комплексного восприятия более высокого уровня обонятельные объекты. Каждый из этих обонятельных объектов имеет собственный уникальный паттерн активации, затрагивающий определенную подгруппу из примерно 400 обонятельных рецепторов в нашем носу. По сути, именно эти обонятельные объекты определяют реальность наших обонятельных миров, аналогично тому, как визуальный объект в виде лица моей жены кажется мне более реальным, чем образующие его прямые и кривые линии. И подобно тому, как мы можем воспринять практически бесконечное множество человеческих лиц с помощью небольшого набора прямых и кривых линий, Наши 400 обонятельных рецепторов способны воспринять ошеломительное количество различных обонятельных объектов. Несколько лет назад было проведено исследование. Учленные давали людям понюхать смеси, содержащие от 10 до 30 различных пахучих веществ, и оценивали их способность отличить эти смеси друг от друга. Исходя из этих результатов, исследователи подсчитали, что человек должен уметь различать не менее одного триллиона обонятельных объектов. Согласитесь, большой шаг вперед по сравнению с общепринятой цифрой 10 тысяч запахов. Для сравнения, специалисты по сенсорным системам утверждают, что наши глаза способны воспринимать несколько миллионов цветов, а наши уши — почти полмиллиона звуков. Впоследствии другие исследователи отметили, что к цифре 1 триллион также следует относиться с осторожностью, поскольку она основана на ряде сомнительных предположений. Тем не менее, общий посыл, что вселенная запахов поистине огромна, остается справедливым. Чтобы понять, как наш мозг обрабатывает эти обонятельные объекты, я решил обратиться к Гордону Шепперду, одному из величайших авторитетов в области ольфакторных исследований. Почти каждый мой собеседник на вышеупомянутой конференции Ассоциации по изучению хеморецепции во Флориде говорил мне, вы непременно должны побеседовать с Гордоном Шеппердом. Некоторые даже заявляли, что Шепперд внес столь важный вклад в исследование нейробиологической основы обоняния, что заслуживает Нобелевской премии. Помимо прочего, Шепперд написал потрясающую книгу «Нейрогастрономия», посвященную нейробиологическим процессам, лежащим в основе восприятия запаха и вкуса. «Я нашел Шепперда, аристократического вида седовласого мужчину в красном шерстяном свитере в патио отеля». Судя по всему, он рад провести этот вечер в разговорах о тайнах обоняния. «Все обонятельные объекты в нашем мозге связаны с их физическим источником», — объясняет он. «Каждый из наших 400 обонятельных рецепторов посылает сигнал в свою часть или части обонятельной луковицы, которая является первым центром обработки обонятельной информации в головном мозге». Можно представить обонятельную луковицу в виде большой коммутационной панели, где каждому рецептору соответствует своя лампочка, и каждый обонятельный объект зажигает свой уникальный набор лампочек. Однако наш головной мозг не знает, загорается ли этот набор лампочек под воздействием одного вида пахучего вещества или же комплекса пахучих веществ обонятельного объекта. Он видит лишь общую картину. Как правило, мы плохо справляемся с описанием сложных объектов, являющихся результатом целостного комплексного восприятия, говорит Шепард. Попробуйте описать лицо знакомого человека или картины Сая Твомбли. Скорее всего, вам придется потрудиться не меньше, чем человеку, который захотел бы описать аромат спелого помидора или артишока. Во всех этих случаях возникает одна и та же проблема, говорит Шепард. Это сложный, комплексный образ, который почти невозможно передать словами. Большинство людей на собственном опыте знают, как трудно описать запахи, например, аромат пищи. Люди вообще плохо справляются с наименованием запахов, говорит Ноам Собель из Института имени Вейцмана в Израиле, один из самых креативных и дерзких исследователей проблем обоняния. Однажды, чтобы наглядно продемонстрировать наше несовершенство в этой области своей скептически настроенной сестре, Ноам провел эксперимент. Он попросил сестру закрыть глаза, достал из холодильника банку арахисового масла, снял крышку и поводил банкой перед ее лицом. Хотя его сестра ела арахисовое масло почти каждый день, она не смогла узнать его запах вы можете проверить это на себе. Закройте глаза, попросите друга дать вам понюхать несколько хорошо известных бытовых запахов и посмотрите, сколько из них вы сможете узнать. Скорее всего, вы обнаружите, что, хотя запахи кажутся вам знакомыми, вы не можете их назвать. Лично я однажды не сумел определить запах кофе, который пью каждое утро на протяжении многих лет. Как любит говорить один из коллег Собеля, если бы мы так же плохо справлялись с определением цветов или форм, нам бы поставили диагноз «серьезная патология мозга». Еще одна важная причина наших трудностей с распознаванием и наименованием запахов заключается в том, что наш мозг обрабатывает обонятельную информацию иначе, чем зрительную и слуховую. В эволюционном отношении наше чувство обоняния намного древнее зрения и слуха. Зрительные и звуковые сигналы напрямую поступают в таламус, часть мозга, которую называют привратник сознания. Таламус, подобно привратнику, стоит на входе всех потоков информации и определяет, на чем нам следует сосредоточить сознательное внимание. Это также означает, что зрительная и слуховая информация получает быстрый доступ к новым, более мощным участкам нашего мозга, ответственным за речь и язык. В отличие от этого, обонятельные сигналы сначала поступают в древние, бессознательные участки мозга, которые управляют эмоциями и памятью, миндалевидное тело и гиппокамп, что позволяет объяснить удивительную способность запахов пробуждать воспоминания. Далее обонятельные сигналы проходят еще несколько промежуточных пунктов, прежде чем попадают в сознание и речевой центр. Наконец, у наших трудностей с определением запахов есть еще одна причина. В английском языке, как и в большинстве других западных языков, практически отсутствуют слова для описания запахов. Мы описываем запахи путем их сравнения с чем-то. Мы говорим, что новозеландское Sauvignon блан пахнет травой или полироль для мебели пахнет лимоном. И это самое большее, на что мы способны. Вот как один англоязычный американец пытался описать запах корицы. Я не знаю, как это сказать, сладковатый что ли? Да, сладковатый, и еще пряный, и еще там есть что-то такое. Я не могу подобрать слова. В общем, это похоже на запах коричной жвачки Big Red. Мало кто из нас справляется с описанием запахов лучше. В отличие от этого, для наименования цветов у нас имеется довольно обширный запас специальных слов. Мы не описываем цвета, скажем, шведского флага как лимонный и небесный, мы называем их желтым и синим. Оказывается, некоторые культуры имеют подобный лексикон и для описания запахов. Чтобы осознать, насколько компетентнее мы могли бы быть в распознавании, идентификации и описании запахов, давайте посмотрим на народность Джахай. Кочевое племя охотников-собирателей, живущее в горных тропических лесах Таиланда на границе с Малайзией. В языке Джахай существует более десятка слов для описания запахов, ни одно из которых не связано с наименованием их конкретных источников. Например, в этом языке есть слова для обозначения съедобного запаха, благоухающего и мое любимое. Привлекательно для тигров. Некоторые из этих слов выражают такие признаки запахов, которые совершенно непонятны для посторонних людей. Например, слово «кнус» — съедобный запах — применяется для описания запаха бензина, дыма, помета летучих мышей, некоторых многоножек и древесины диких манговых деревьев. Ничто из этого не показалось мне особенно съедобным. Словом «итпэт» или «ароматный». Джахай называют запах некоторых цветов и фруктов, а также цибетовых кошек, выделяющих знаменитый секрет Цибет – вещество с очень сильным и резким мускусным запахом. Но при всей кажущейся странности наличие специальной лексики делает людей Джахай более компетентными в мире запахов. Когда исследователи подвергли 10 мужчин из племени Джахай и 10 мужчин из Техаса, Стандартному тесту на идентификацию запахов они обнаружили, что мужчины Джахай описывали запахи коротко и точно, часто одним словом, а также демонстрировали при идентификации запахов впечатляющее единство мнений, хотя большинство используемых в тесте запахов были им незнакомы. В отличие от них, среди техасцев имелись значительные расхождения в идентификации запахов, и они с трудом описывали свои обонятельные ощущения. Одно из косноязычных описаний запаха корицы вы видели выше. Это разительно отличалось от того, как те же техасцы определяли цвета, не задумываясь и почти одинаково. К счастью, словарный запас мы можем пополнить без большого труда. Даже у западных людей есть специализированные словари для описания запахов в определенных областях. Только послушайте, как профессиональный парфюмер описывает букет парфюмерной композиции, точно определяя верхние цветочные ноты, базовые мускусные ноты и тому подобное. Опытный дегустатор вина точно также может описать аромат напитка, находящегося у него в бокале. На самом деле, исследования показывают, что носы у дегустаторов вина ничуть не лучше вашего или моего, просто они больше практикуются в идентификации запахов и в том, чтобы облекать свои обонятельные ощущения в слова. Почти каждый из нас может улучшить свои дегустационные способности, насколько бы безнадежными мы себе не казались. Если вы можете отличить одно вино от другого, значит у вас есть все необходимые сенсорные инструменты. Все, что вам нужно, научиться прислушиваться к своим обонятельным ощущениям и овладеть необходимой лексикой. Но даже у профессионалов есть предел возможности при восприятии сложных составных ароматов. Еще в 1980-х годах австралийский психолог Дэвид Лейнг провел следующий эксперимент. Он давал добровольцам нюхать хорошо знакомые им запахи наподобие гвоздики, мяты, апельсина и миндаля по отдельности, а также в комбинации от двух до пяти запахов. После каждого раунда он давал им список из семи возможных запахов и просил отметить, какие из них присутствовали в пробах. Люди хорошо справлялись с одним запахом и сочетаниями двух запахов, но их результаты резко ухудшились, когда количество компонентов в смеси превышало два. Ни один человек не смог правильно определить все компоненты смеси из пяти запахов. Последующие исследования подтвердили этот результат. Даже профессиональные дегустаторы ароматов и парфюмеры не способны правильно распознать больше трех-четырех запахов в смеси. Как мы уже говорили, это может объясняться тем, что восприятие отдельных запахов накладывается друг на друга в нашей системе обонятельных рецепторов или в головном мозге. Зная об этом, я скептически отношусь к заявлениям дегустаторов вина и моих друзей, пытающихся представить себя тонкими ценителями вин, о том, что они якобы различили в букете 6 или даже 8 ароматов. Есть ли способы помочь нам в идентификации запахов? Другими словами, можно ли каким-то образом рассортировать запахи на категории, чтобы облегчить их понимание? Для вкуса у нас есть такие категории. Это сладкий, кислый, соленый, горький, умами и, возможно, некоторые другие. С цветами и звуками все еще проще. Мы классифицируем их на основе длины световых волн или частоты звуковых колебаний. Но в мире существует от нескольких сотен тысяч до нескольких миллиардов уникальных пахучих веществ, и каждая из них, по всей видимости, воздействует на свой уникальный набор обонятельных рецепторов. Как охватить все это разнообразие? Разумеется, люди пытались это сделать задолго до того, как узнали о молекулах. Карл Линней, известный своей системой классификации живых существ, предпринял попытку классифицировать также и запахи. Он подразделил все запахи на семь категорий – благовонные, пряные, амброво-мускусные, чесночные, козлиные, отталкивающие и зловонные. Его современник, врач Альбрехт фон Галлер, предложил еще более простой подход – расположить все запахи на континиуме между благоуханием и смрадом. И, как мы узнаем, почти два века спустя Кроккер и Хендерсон решили, что можно обойтись четырьмя категориями – благоухающий, кислый, пригорелый и козлиный. Этот список можно продолжать, причем многие системы классификации могут показаться нам довольно странными. Представители племени Суя в Бразилии различают мягкий, сильный и резкий запахи. Звучит разумно, но странность состоит в том, что по представлениям Суя взрослые мужчины имеют мягкий запах, женщины – сильный запах, а старые люди – резкий. У народа серр в Сенегале существует пять категорий запахов – запах мочи, гнилостный, молочный, рыбный, кислый и благоуханный. Обезьяны, кошки и европейцы пахнут мочой. Гнилостный запах присущ трупам, само собой, грибам, возможно, и уткам. Странно, не так ли? Кислый запах имеют помидоры и духи. Попробуйте объяснить, что может быть общего между помидорами и привидениями. Самым приятным благоуханным запахом, по мнению людей сэрр н обладают, попробуйте догадаться, лук. Любая система классификации, которая опирается на слова и лежащие в их основе понятия, неизбежно страдает от культурных шор. Мы даем название тому, что для нас важно, а в подавляющем большинстве случаев для нас важно то, что изо дня в день находится у нас под носом. Мы всегда пахнем хорошо, а чужаки всегда плохо. Чтобы понять, что такое козлиный запах, нужно хотя бы раз в жизни понюхать козу. Профессиональные дегустаторы ароматов оперируют такими категориями, как фруктовые, цветочные и пряные запахи, с которыми они сталкиваются в своей повседневной работе. В их системе классификации отсутствуют такие категории, как смрадный или гнилостный. Есть ли выход из этой культурной ловушки, какой-либо способ рассортировать запахи по неким параметрам, не прибегая к языку? Андрес Келлер из Рокфеллеровского университета считает, что есть. Высокого роста, напоминающий большого добродушного медведя, он говорит с легким немецким акцентом. Келлер работает на стыке физиологии восприятия и философии, внося важный вклад в обе области. Чтобы определить степень многомерности мира запахов, Келлер использует следующий экспериментальный подход – Он дает людям три пробирки с разными пахучими веществами и просит называть два наиболее похожих. Если все люди выбирают одну и ту же пару, это означает, что эти два пахучих вещества находятся в одном измерении. Например, оба относятся к фруктовым запахам. Если же разные пары запахов называются примерно с одинаковой частотой, значит, эти три запаха равноудалены друг от друга, как вершины равностороннего треугольника. Это говорит о существовании как минимум двух измерений. Четыре равноудаленных запаха говорят о существовании трех измерений и так далее. Сама концепция довольно проста, хотя по мере увеличения количества параметров сложность системы резко возрастает. Келлер надеется, что рано или поздно добавление новых запахов не потребует добавления новых измерений. Ключевой вопрос в том, случится ли это при относительно небольшом количестве измерений. В этом случае можно будет говорить о существовании действительно значимых категорий запахов или же нет. В худшем случае каждому из наших примерно 400 обонятельных рецепторов будет соответствовать отдельное измерение. И это означало бы, что не существует фундаментальной структуры, эффективного способа сгруппировать запахи в перцепционной категории. «Я думаю, что количество измерений от 20 до 30 было бы хорошим результатом», — говорит Келлер. На момент написания этой книги он продолжает свою серию экспериментов, но все с меньшим оптимизмом ожидает, что ему удастся получить обозримое количество категорий. Трудности с наименованием и классификацией запахов, несомненно, только подкрепляют наше представление о том, что люди обонятельные бездари, чьи носы хороши лишь в качестве опоры для очков. Но на самом деле мы себя недооцениваем. Наши носы являются гораздо более эффективным инструментом, чем мы привыкли считать, и во многих случаях гораздо более чувствительным, чем самое дорогостоящее лабораторное оборудование. Один наглядный пример в качестве доказательства. Если в начале 2000-х годов вам доводилось бывать в кампусе Калифорнийского университета в Беркли, возможно, вы обратили внимание на студентов с завязанными глазами и заткнутыми ушами, одетых в специальные комбинезоны, наколенники и перчатки, которые ползали по газонам туда-сюда, водя носом по земле. Возможно, вы удивлялись, что это было наказание за непростительную оплошность при посвящении в студенческое братство, присмыкательство перед старшими членами братства, спор, кто прокатит носом арахис через весь кампус? Нет. Эти студенты выполняли задание «найти по запаху дорожку из пролитого горячего шоколада». Этот довольно странный эксперимент предложил известный своим нестандартным образом мыслей Ноам Собель, в то время младший профессор в Беркли, позже он перебрался в институт имени Вейтсмана в Израиле. В этом эксперименте приняли участие 32 студента, из которых 21 удалось почти идеально справиться с заданием, найти дорожку из горячего шоколада и проследовать по ней при помощи одного только носа. Что примечательнее, четверо добровольцев, выразивших желание выполнить это задание несколько раз, с каждой новой попыткой демонстрировали все более высокие результаты, Быстрее брали след, быстрее шли по следу и реже его теряли. Когда эти следопыты попытались повторить то же самое, зажав нос зажимом, у них ничего не получилось. Явное доказательство того, что они ориентировались только на запах, а не на какой-либо другой признак горячего шоколада, который не заметили экспериментаторы. И дело вовсе не в том, что мы такие уж обонятельные бездары, как принято считать. Более того, наши носы превосходят носы других животных, даже тех, которые славятся своим обонянием. Матиас Ласка, психолог из университета Ленчопинга в Швеции, на протяжении многих лет занимается измерением остроты обоняния у животных. Золотым стандартом в такого рода исследованиях является измерение порога обонятельной чувствительности минимальной концентрации пахучего вещества в воздухе, который способен обнаружить исследуемый нос. Именно этот порог аппарат Дотти пытался измерить для моего носа. Поскольку вы не можете спросить у обезьяны или слона, ощущают ли они запах, Ласка придумал гораздо лучший способ. Он учит животных связывать запах с пищевым вознаграждением. Для слонов он использует вкусную морковку, для беличих, обезьянок, орешки и так далее. Потом он предлагает животным на выбор две коробки, одну без запаха и пустую, другую со знакомым запахом и вкусным вознаграждением. Если животное последовательно выбирает коробку с лакомством, значит оно хорошо чувствует запах, и ласка повторяет эксперимент с меньшей концентрацией пахучего вещества. Когда животное перестает распознавать коробку с лакомством, это означает, что концентрация пахучего вещества упала ниже его обонятельного порога. На протяжении многих лет Ласка использовал этот метод на множестве животных, от летучих мышей и нескольких видов обезьян до слонов. Однажды он из любопытства сравнил эти результаты с результатами людей, полученными другими исследователями, и с удивлением обнаружил, что животные далеко не всегда отличаются лучшим обонянием. Заинтересовавшись, он начал искать все исследования, посвященные порогу обонятельной чувствительности, к различным пахучим веществам у животных, чтобы сравнить их способности со способностями людей. Результаты его поисков подтвердили его первоначальные выводы. Оказалось, что человеческие носы чувствительнее крысиных к 31 из 41 протестированного химического вещества – Наши носы превосходят даже знаменитые собачьи в обнаружении пяти из пятнадцати протестированных запахов. В учебниках биологии традиционно утверждается, что у людей плохо развито чувство обоняния. Однако, возможно, это совсем не так, — говорит Ласка. — Мы вовсе не безнадежны. Но если это так, почему же тогда сотрудники таможни используют для поиска наркотиков биглей, а не вынюхивают их сами? Почему наши собаки легко отыскивают нас по следам в парке, а мы их нет? Отчасти эта разница в остроте обонятельного восприятия объясняется тем, что у людей все внимание обычно поглощают зрение и слух. Как правило, мы не уделяем сознательного внимания обонятельным стимулам, присутствующим вокруг нас, говорит Ласка. Кроме того, сосредоточиться на запахах намного сложнее, чем на зрительных образах или звуках. Когда вы ищете знакомое лицо в толпе или нужную книгу на книжной полке, ваше зрение фокусируется на конкретной точке в пространстве. Аналогичным образом, когда мы пытаемся расслышать человека на шумной вечеринке, мы поворачиваемся к нему лицом и сосредотачиваем слуховое восприятие на конкретном источнике звука. Этот узкий пространственный фокус помогает нам осознавать то, что мы видим и слышим. И наоборот. Обычно мы не сосредотачиваемся на запахах подобным образом. Конечно, мы можем вдохнуть аромат вина в бокале или понюхать памперс на малыше, чтобы определить, не нужно ли его заменить. В таких случаях мы действительно фокусируемся на запахе, но мы делаем так крайне редко. Большую часть времени мы просто улавливаем на сами всю ту разнообразную смесь запахов, которая витает вокруг нас, используя своего рода обонятельный эквивалент периферического зрения. Даже когда мы пытаемся сосредоточиться на каком-то запахе, что за приправа использована в этом соусе, что за интересная нотка аромата у этого вина, мы не можем настроить свой нос на улавливание этого конкретного запаха. Между тем, подсознательно мы используем запахи гораздо шире, чем думаем. Например, знаете ли вы, что после рукопожатия вы стараетесь поднести руку к носу, чтобы определить запах собеседника? Мы все делаем это. Моам Собель, да-да, опять он, тайно снимал на камеру ничего не подозревавших студентов, которые были приглашены якобы для участия в психологическом эксперименте. А эксперимент состоял в следующем. В комнату входил ассистент, представлялся студентом, кому-то пожимая руку, кому-то нет, и уходил. В течение нескольких секунд после его ухода студенты, которым он пожимал руку, автоматически подносили свою руку к носу и нюхали ее, особенно если ассистент был того же Пола, что и они. «При встрече люди обнюхивают друг друга так же, как крысы», — сказал Собель одной журналистке. «Очевидно, это позволяет нам получить какую-то важную информацию, хотя мы и не осознаем этого. Надеюсь, прочитав эту новость, вы не перестанете получать удовольствие от рукопожатий». Еще одно отличие обоняния от зрения и слуха состоит в том, что зрительная и слуховая информация поступает к нам непрерывным потоком, тогда как обонятельные сигналы прерывисто в виде отдельных порций, вдохов, разделенных несколькими секундами обонятельной тишины. Отличие может показаться незначительным, но это совсем не так. Когда поток информации непрерывен, в нем легче заметить изменения. Когда же информация поступает с перерывами, это может сделать нас слепыми к изменениям. В одном известном эксперименте актер с картой в руках подходил к ничего не подозревающему прохожему и просил его показать дорогу. Когда человек начинал объяснять, на тротуаре появлялись двое бесцеремонных рабочих, которые проносили между актером и его консультантом большую дверь. В этот момент первый актер уходил, и на его место вставал другой. Когда рабочие с дверью уходили, половина доброжелательных прохожих, не замечая, что разговаривают со всем другим человеком, возобновляли свои объяснения. Разрыв в потоке визуальной информации делал их слепыми к изменению. Если слепота к изменениям поражает даже такую продвинутую сенсорную систему, как зрение, вероятно, она должна быть еще более значимой для нашего обоняния, где каждый выдох эквивалентен бесцеремонным рабочим с большой дверью. Этот феномен серьезно затрудняет отслеживание изменений в палитре запахов и является еще одной причиной, почему мы не идентифицируем запахи так же хорошо, как зрительные и звуковые объекты, говорит Собель. Наконец, есть и более простая причина, почему мы, люди, уступаем собакам в чувствительности к запахам. Носы собак расположены близко к земле, где сосредоточена большая часть запахов, тогда как наши носы находятся высоко в воздухе. За редкими исключениями, такими как эксперимент Собеля со студентами-гончими, идущими по следу горячего шоколада, Мы попросту слишком далеки, в буквальном смысле этого слова, от того богатейшего мира запахов, который находится у нас под ногами. Хотя наши носы плохо приспособлены для вынюхивания следов на земле, они замечательно подходят для того, чтобы улавливать другой класс запахов, а именно запахи пищи. На самом деле мы, люди, можем быть непревзойденными виртуозами в этом деле, не знающими себе равных во всем остальном животном мире. Каким образом нам это удается? Начнем с того, что наше чувство обоняния – это в действительности два разных чувства, использующие одно и то же оборудование, как два таксиста, посменно ездящие на одном автомобиле. До сих пор мы говорили только о восприятии запахов, которые попадают в нашу носовую полость и на наш обонятельный эпителий, через ноздри вместе с вдыхаемым воздухом. Такие запахи сообщают нам о том, что происходит в окружающем мире, что под окном расцвел розовый куст, в соседнем дворе жгли листья или в комнату вашего любимый человек. Специалисты называют это ортоназальным обонянием, в разговорной речи мы называем это нюхом. Но есть еще один путь, по которому пахучие вещества могут попадать на наш обонятельный эпителий – сзади, через носоглотку. Это ретроназальное обоняние работает только тогда, когда мы что-то едим или пьем. Когда мы делаем вдох, некоторые из пахучих компонентов – еды или напитка – поднимаются через носоглотку в носовую полость и попадают на обонятельный эпителий с другой стороны. На самом деле анатомия нашей глотки такова, что способствует прохождению запахов пищи в носовые раковины при выдохе. Чтобы доказать это, Гордон Шепперд и его коллеги использовали компьютерную томографию для определения точного строения носа, рта и глотки одного 58-летнего добровольца, после чего при помощи 3D-принтера создали полномасштабную анатомическую модель. Изучив потоки воздуха внутри модели, они обнаружили, что вдыхаемый через нос воздух образует в глотке воздушную завесу, которая отгораживает ртовую полость и не позволяет частицам пищи и пахучим веществам, из наполненной едой рта, попадать в легкие. Таким образом, правила хорошего тона жевать с закрытым ртом имеет под собой разумное основание. Поток воздуха, поступающий через открытый рот, нарушает защитную воздушную завесу. Эта завеса также предохраняет наше ортоназальное обоняние от проникновения запахов пищи из ротовой полости. Но когда мы выдыхаем, воздушная завеса исчезает, и пахучие вещества изо рта вихрем устремляются в носовую полость, достигая обонятельного эпителия. Короче говоря, ретроназальное обоняние специально предназначено для того, чтобы воспринимать запахи пищи. По словам Шеперда, способность к ретроназальному восприятию запахов присуща исключительно людям. Представьте себе форму головы собаки и сравните ее с вашей. У собаки длинная морда, и ее голова выдается вперед относительно шеи, так что носовая полость находится далеко впереди относительно задней части ротовой полости. В результате, чтобы попасть из ротовой полости в носовую, молекулам похудшего вещества нужно преодолеть длинную и узкую носоглотку. Иными словами, собачьи носы оптимизированы для ортоназального обоняния. В отличие от них, люди имеют относительно короткие носы. Что еще важнее, из-за прямохождения наша голова не выдается вперед, а вертикально сидит на шее, благодаря чему молекулам пахучих веществ изо рта нужно проделать гораздо более прямой и короткий путь, чтобы достичь обонятельного эпителия. Разумно предположить, что это значительно улучшает нашу способность к ретроназальному обонянию и, следовательно, наше восприятие запаха пищи. Кроме того, благодаря более развитому мозгу мы можем анализировать вкус и аромат пищи, что еще больше обостряет наше восприятие. Подробнее об этом мы поговорим в одной из следующих глав. Таким образом, когда вы сидите за столом и наслаждаетесь изысканным ароматом жаркого или бокала вина, вы делаете то, на что, вероятно, не способны все остальные виды живых существ. Поистине мы должны чувствовать себя особенными. Существование этих двух видов обоняния может объяснять одну из особенностей нашего вкуса ароматического восприятия в пище. В большинстве случаев дыхание запаха пищи говорит нам, какие вкусовые и обонятельные ощущения мы получим во время еды. Но так бывает не всегда. Первое, что приходит на ум, это вонючие сыры типа ламбургера и знаменитый азиатский фрукт дуриан, который обладает адским запахом, но божественным вкусом. Конечно, если вам хватит смелости положить его в рот. Аналогичным образом почти все любят аромат свежесваренного кофе, но далеко не всем нравится его вкус. Однако подобные расхождения, по словам одного профессионального дегустатора, они присущи примерно 15% всех продуктов, могут играть роль только в том случае, если наше ортоназальное и ретроназальное восприятие запахов отличаются друг от друга. Подтвердить это научным путем не так-то просто – поскольку исследование ретроназального обоняния сопряжено с определенными сложностями. Когда вы делаете глоток кофе, вдобавок к обонятельным раздражителям вы получаете целый спектр вкусовых и осязательных ощущений, которых нет, когда вы вдыхаете аромат кофе из чашки. В результате исследователи вынуждены прибегать к помощи техники. В нос испытуемого вводятся две пластиковые трубки, одна из которых открывается на входе в носовую полость, а другая в верхней части глотки. Затем через одну из трубок, ортоназальную или ретроназальную, подается точно отмеренная доза адоранта, а через другую – обычный воздух, чтобы избежать искажений из-за осязательных сигналов, вызванных потоком воздуха. Эти исследования показывают, что ретроназальное обоняние отличается от ортоназального. Установлено, что для запахов, поступающих ортоназально, порог обонятельной чувствительности, как правило, существенно ниже. Это имеет смысл. Ортоназальное обоняние отвечает за раннее обнаружение изменений в окружающей среде, поэтому оно нуждается в высокочувствительных детекторах. В отличие от него, ретроназальное обоняние отвечает за восприятие аромата пищи, которое уже находится во рту, и его задача выбрать из всего многообразия стимулов несколько отличительных признаков, чтобы помочь нам определить, что мы едим. Исследователи также установили, что в соответствии с этим разделением труда ретроназальное восприятие запахов более эффективно стимулирует области головного мозга, ответственноенный за обработку информации о вкуса аромате пищи. Вероятно, есть и физическое объяснение того, почему одна и та же еда может вызывать разные ортоназальные и ретроназальные ощущения, и это объяснение связано с направлением воздушного потока. Исследователи пока не знают всех деталей, однако установлено, что 4 сотни наших обонятельных рецепторов не рассредоточены по обонятельному эпителию случайным образом, а сгруппированы в несколько зон с разным набором рецепторов каждой. В частности, самые древние обонятельные рецепторы, унаследованные нами еще от наших предков рыб и настроенные на водорастворимые адоранты, единственный вид пахнущих веществ, которые способны воспринимать рыбы, сгруппированы в передней части обонятельного эпителия. Это означает, что они стоят первыми на пути у запахов, поступающих через нос, и последними на пути у запахов, поступающих из ротовой полости. К тому моменту, когда ретроназальный воздушный поток достигает этих «рыбьих» рецепторов, он лишается многих водорастворимых адорантов, которые по пути завязают в водянистой слизистой оболочке носовых проходов. Все тот же Ноам Собель собрал доказательства того, что наш нос на самом деле регулирует доставку запахов к обонятельным рецепторам. Он обнаружил, что для каждой нашей ноздри мир пахнет по-разному. Ноздря с более сильным воздушным потоком больше приспособлена для восприятия нерастворимых в воде пахучих веществ, которые ортоназальный воздушный поток доставляет вглубь носового прохода к соответствующим рецепторам. Таким образом, направление воздушного потока объясняет, почему одни и те же пахнущие вещества могут вызывать разные обонятельные ощущения, когда поступают ортоназально при вдохе или ретроназально при выдохе. Решающим аргументом в пользу такого разграничения стало бы доказательство того, что восхитительный аромат свежесваренного кофе и отвратительные запахи вонючих сыров и дуриана растворимы в воде, а потому более доступны для ортоназального, чем для ретроназального восприятия. К сожалению, насколько мне известно, никто этого пока не доказал. В тот же день, когда у меня состоялся этот увлекательный разговор с Гордоном Шеппердом о ретро-назальном обонянии, мне представилась возможность применить свои новоприобретенные знания на практике. Вечером я отправился поужинать в дешевый, но приличный мексиканский ресторан неподалеку от моего дешевого, но приличного мотеля. Я заказал свое любимое мексиканское пиво «Негра Моделло», и официант принес мне бутылку. Я уже собрался попросить бокал, обычно я предпочитаю пить пиво из бокала, чтобы лучше оценить вкус и аромат, когда вдруг вспомнил о том, что сказал мне Шеперт. «Когда мы едим», — сказал он, — «мы совершенно забываем о ретроназальном восприятии. Однако львиную долю аромата пищи мы получаем именно тогда, когда выдыхаем. Помните об этом». «Ага», – подумал я, – «если я буду пить пиво из бокала, это обогатит только мое ортоназальное восприятие, но помешает воспринять все богатство ретроназальных ощущений. Поэтому на этот раз я решил попробовать пить пиво прямо из бутылки». «Ощутил ли я такую уж разницу во вкусе и аромате?» Давайте поставим эту сцену на паузу и поговорим о том, все ли могут наслаждаться шоколадными и карамельными нотками Негро Моделла так же, как я. Как мы уже знаем, люди отличаются своими наборами вкусовых рецепторов, поэтому мы с вами можем воспринять хмелевую горечь пива совершенно по-разному. Нам также известно, что даже те из нас, кто сильнее чувствует горький вкус, вроде меня, могут научиться его любить, например, в том же пиве. Но поскольку значительная часть наших пищевых ощущений приходится на долю запахов, вспомните эксперимент с жевательными драже. Стоит также посмотреть, как люди отличаются друг от друга своим обонянием. Мы уже знаем, что люди имеют около 400 обонятельных рецепторов. Вот тут-то и выясняются интересные вещи. Из этих четырех сотен рецепторов около половины присутствуют у всех людей, благодаря чему все мы способны воспринимать определенные запахи мишени. Что касается другой половины, то у одних людей работают одни рецепторы, у других другие. И это означает, что существует огромное количество запахов, которые одни люди могут ощущать, а другие нет. Ситуация осложняется еще и тем, что даже рабочие рецепторы у разных людей часто имеют небольшие генетические различия, так что вы можете быть более чувствительны к определенным запахам, чем я, и наоборот. На самом деле, анализ выборки из тысячи геномов показал, что примерно 30% рабочих генов – обонятельных рецепторов – могут нести довольно значимые генетические различия, влияющие на индивидуальное восприятие запахов. Это означает, что ваш мир запахов отличается от моего и даже от мира запахов ваших родителей. Вполне вероятно, что на планете нет двух людей, за исключением, пожалуй, близнецов, совершенно одинаковым чувством обоняния. Каждый из нас живет в собственном уникальном мире запахов. Помимо того, что каждый из нас обладает своим уникальным набором рабочих и нерабочих генов обонятельных рецепторов для каждого носа, по всей видимости, характерно свое уникальное соотношение разных рецепторов. Это доказал Даррен Логан, блестящий молекулярный генетик из Института Сенгера в Кембридже, Англия. Худой, энергичный, в модных очках и с короткой модной стрижкой. Логан испытывает настоящую страсть к обонятельным рецепторам. В частности, он использовал технологии секвенирования генома для измерения количества каждого из нескольких сотен видов обонятельных рецепторов в разных носах. Одна оговорка. Чтобы провести полную перепись рецепторов в конкретном носу, требуется исследовать весь обонятельный эпителий. Однако не так-то просто убедить живого человека пожертвовать своим обонянием ради науки, а ткани трупов, даже свежих, не подходят для этого дела. Поэтому Логан использовал мышей. В носу мышей присутствуют все 1099 обонятельных рецепторов, кодируемых их рабочими генами, но, как обнаружил Логан, в разных количествах. Несколько видов рецепторов распространены очень широко, чуть большее число распространены умеренно, а самая значительная доля видов совсем редкие. И этот паттерн, судя по всему, диктуется генами. Одно из преимуществ работы с мышами состоит в том, что вы можете найти надежного поставщика мышей и купить у него нужное количество генетически идеальных особей, выборов из широкого ассортимента чистых линий. Как и следовало ожидать, сравнение двух генетически идентичных мышей показало, что они имеют совершенно одинаковый набор и количественное распределение обонятельных рецепторов. Другими словами, состав обонятельных рецепторов в носу определяется генами. Возьмите другую линию мышей, и вы получите другую картину. Возьмите мышей из разных подвидов, и различия будут еще больше. Более половины рецепторов будут отличаться по частоте встречаемости в сотни раз. Это означает, что одна линия мышей, по крайней мере теоретически, является в сотни раз более или менее чувствительной к тем или иным похудшим веществам, говорит Логан. Разумеется, экстраполировать на людей результаты, полученные на мышах, следует с большой осторожностью. Немало исследователей опростоволосились, сделав это слишком поспешно. Но если люди в этом отношении похожи на мышей, это означает, что мы не только имеем разные наборы обонятельных рецепторов, но и генетически запрограммированы смешивать их в разных пропорциях. Если это так, то в обонятельной симфонии, создаваемой ароматом кофе в вашем головном мозге, могут громче звучать духовые инструменты, тогда как в моей симфонии могут выделяться струнные. Другими словами, воспринимаемый вами кофейный аромат может существенно отличаться от моего. На момент написания этой книги Логан пытается получить доступ к человеческому обонятельному эпителию, чтобы проверить свое открытие на людях. Девять человек уже пожертвовали ему свой обонятельный эпителий, поскольку они все равно лишились бы обоняния в результате лечения редкого вида рака. Теперь, как говорится, следите за новостями. Учитывая все сказанное выше о генетике, можно предположить, что наше чувство обоняния полностью зависит от того, что дала нам природа. В какой-то мере это действительно так. Если у вас повреждены обе копии гена, кодирующего конкретный обонятельный рецептор, у вас не будет этого рецептора, но реальность оказывается немного сложнее. Спросите у Чарльза Высоцки. Высоцкий пришел в центр Монула еще в 1970-х годах и практически с первых же дней заинтересовался вопросом об индивидуальных различиях восприятии запахов, что, впрочем, не помешало ему в начале его научной карьеры опубликовать статью о методе распознавания пола у новорожденных мышей. Более 30 лет назад Высоцкий вместе с Гэри Бошамом доказал, что гены позволяют предсказать чувствительность человека к запаху андростенона. Андростенон – это вещество с характерным мускусным запахом, напоминающим мочу. Оно присутствует в свинине, с помощью него самцы свиней сигнализируют о половой зрелости. А также является одним из ключевых компонентов аромата трюфелей. Исследование Высоцки и Бошама стало одним из первых научных доказательств того, что гены влияют на наше восприятие запаха. Но в ходе этого исследования ученые узнали кое-что еще. Я начал работать с Андростеноном в 1978 году, вспоминает Высоцкий, невысокий, слегка сутулый человек с гривой седых волос и роскошными, как у шарманщика, усами. Я не ощущал этот запах и не знал, что он из себя представляет, поэтому я полностью полагался на лабораторное оборудование, чтобы составлять правильные смеси». Но через несколько месяцев ежедневных манипуляций с этим веществом он начал замечать в лаборатории какой-то странный запах. К его удивлению, это оказался запах андростенона. Каким-то образом он приобрел способность воспринимать этот запах. И не он один. Некоторые из его ассистентов сообщили о том же самом. Заинтригованный Высоцкий провел эксперимент на большем количестве людей и примерно половина из тех, кто раньше не чувствовал запах андростенона, спустя несколько недель регулярного воздействия начали его ощущать. У этих людей развилась неплохая чувствительность, говорит он, хотя, разумеется, никто из них не сравнялся с теми, кто наделен такой чувствительностью от природы. Такие люди способны различить запах андростенона в концентрации нескольких единиц на триллион. Однако картина продолжала усложняться, Когда Высоцкий попытался повторить этот эксперимент с другими пахучими веществами, такими как пахнущая потом 3-метил-2-гексоновая кислота, он не обнаружил никаких измерений в перцептивной способности. Его коллега Пэм Далтон показала, что повторяющееся воздействие бензальдегида с запахом марксиновой вишни приводит к улучшению его восприятия, но только у женщин репродуктивного возраста, никак не влияя на мужчин, молодых девушек и женщин в постменопаузе. Даже сегодня, почти три десятилетия спустя, Высоцкий не знает, почему у одних людей улучшается способность к распознаванию определенных запахов в результате повторяющегося действия, а у других нет. Очевидно, ответ как-то связан с обонятельными рецепторами и тем, как они взаимодействуют с пахучими веществами – Но многое зависит и от того, как наш мозг обрабатывает обонятельную информацию. Повторные измерения обонятельного порога у людей показывают, что этот порог не является постоянной величиной. Наш порог чувствительности к конкретному запаху может меняться тысячекратно от одного тестирования к другому, причем независимо от того, сколько времени прошло между тестами – полчаса или больше года. Отчасти причина может быть в том, что наши носы не всегда получают одинаковую долю сознательного внимания. Это не означает, что мы не можем улучшить свою способность к обнаружению и распознаванию запахов. Регулярная практика делает свое дело. Вы можете проверить сами. Возьмите на кухне несколько баночек со специями и попытайтесь узнать их по запаху с закрытыми глазами. После нескольких раундов проб и ошибок вы улучшите свои результаты. Наиболее ярким примером силы практики могут служить винные эксперты, которые гораздо лучше обычных людей распознают и дают название ароматам, исходящим из их дегустационных бокалов. Но все исследования таких специалистов, которые проводятся довольно редко, кто из экспертов хочет рисковать своей карьерой, если вдруг обнаружится, что его обонятельные способности ниже среднего уровня. Показали, что в их обонянии нет ничего особенного. То, что делает их рядовые носы способными совершать невероятные подвиги обонятельного восприятия – это практика, практика и еще раз практика. И это обнадеживающая новость для тех, кто хочет отточить свои дегустационные навыки. Если вы забронировали столик в лучшем ресторане города или собираетесь открыть заветную бутылку вина, существуют и другие, более быстрые способы повысить остроту своего обоняния, чтобы насладиться более богатым вкусовым опытом. Но некоторые из этих способов могут показаться довольно странными. Спрей для носа, содержащий цитрат натрия, или соединение под названием ЭДТУ – этилдиамин-тетрауксусная кислота. Связывают ионы кальция в слизистом слое, покрывающем обонятельный эпителий, что на несколько минут повышает чувствительность обонятельных клеток, прежде чем слизистая вернется к нормальному состоянию. Если вас не привлекает мысль каждые 15 минут орошать свой нос спреем, сидя за столиком лучшего ресторана города, вот еще один вариант. Использовать назальный расширитель – полоску липкой ленты, которую профессиональные спортсмены наклеивают поперек носа, чтобы держать ноздри открытыми. Спортсмены делают это для того, чтобы помочь носу быстрее вдыхать больше воздуха, но в качестве побочного эффекта расширители улучшают поступление воздушного потока к обонятельному эпителию. Тесты показали, что это облегчает обнаружение и распознавание запахов. Тем не менее, хотя регулярная практика может несколько улучшить наше восприятие запахов, наш обонятельный талант или его отсутствие определяется главным образом генами. Причем речь идет не только о генах, кодирующих обонятельные рецепторы, но и о более чем тысячи других генов, которые влияют на то, что происходит на сенсорном проводящем пути после связывания пахучего вещества со своим рецептором. Различия в этих генах означают, что одни люди имеют более острый нюх, чем другие, точно так же, как все мы имеем разную остроту слуха. К сожалению, исследователи пока не выяснили, насколько сильно эти генетические различия могут отражаться на общей обонятельной чувствительности, поэтому вопросов здесь остается очень много. Мы только начинаем понимать, как различия в генетическом коде могут влиять на наше восприятие вкуса и запаха. Например, после употребления в пищу спаржи, многие, но далеко не все люди, замечают появление в своей моче характерного запаха. Как поэтично заметил Пруст, спаржа превращала мой ночной горшок в сосуд, наполненный благоуханиями. На протяжении многих лет ученые предполагали, что у людей с вонючей уриной в процессе переваривания спаржи образуется пахучее вещество под названием метантиол, а у других этого не происходит. Но в 1980 году исследователи скормили полкило консервированной спаржи добровольцу, не испытывающему проблем с запахом мочи, после чего собрали его урину и дали ее понюхать ничего не подозревающим людям. К удивлению исследователей, люди, ощущавшие запах спаржи в собственной моче, почувствовали этот запах в урине добровольца. Иными словами, разница между людьми с вонючей и невонючей уриной кроется вовсе не в специфике их пищеварения, а в особенностях их обоняния. Теперь мы знаем, что здесь может быть замешан конкретный обонятельный рецептор ОР2М7. На самом деле установлено, что некоторые люди по неизвестным пока причинам действительно вырабатывают урину без запаха. Вполне вероятно, что различия восприятия и запаха помогают объяснить, почему людям нравится разная еда. Возьмем, к примеру, кинзу. Большинство людей любят ее яркий травянистый аромат, но некоторые ее ненавидят, описывая ее вкус как мыльный или похожий на вкус жуков. Интересно, откуда они знают, каковы жуки на вкус? Исследователи из компании 23andMe, специализирующейся на расшифровке человеческих геномов, недавно сообщили, что любовь и отвращение к кинзе связаны с геномом OR6A2. Однако при более тщательном рассмотрении мы обнаруживаем весьма поучительную историю для тех, кто хотел бы верить, что гены – это судьба. Если бы каждый человек с одним вариантом гена ОР6А2, назовем его вариант x любил кинзу, а каждый с вариантом y ненавидел ее, то это бы означало, что ген ОР6А2 объясняет 100% разницы в восприятии. Если бы любовь и ненависть к кинзе никак не зависели от наличия того или другого варианта, это бы значило, что ген ОР6А2 объясняет 0% разницы. Чем ближе к 100%, тем сильнее влияние гена. Исследования показали, что наличие разных вариантов гена ор 6 a 2 позволяет объяснить менее 9% разницы в восприятии кинзы. Другими словами, ген ор 6 a 2 очень мало говорит нам об отношении людей к этому продукту. Итак, обстоят дела со многими обонятельными генами. Как я убедился на собственном опыте, когда попросил Джоэла Мейнланда исследовать мой генетический профиль. Поскольку на настоящий момент изучено всего несколько генов обонятельных рецепторов с точки зрения их влияния на восприятие, Мейнланд не стал расшифровывать весь мой геном, а ограничился анализом присутствующих у меня вариантов этих нескольких рецепторных генов. Вскоре после этого разговора я посетил лабораторию Мейнланда и прошел серию альфакторных тестов, где мне нужно было оценить интенсивность и приятность запахов, за восприятие которых отвечают эти гены. Результаты оказались откровенно разочаровывающими. Взять, например, ген OR11A1. Кодируемый им обонятельный рецептор распознает вещество с земляным запахом под названием 2-этилфенхол, которое иногда проявляется в виде привкуса в пиве и газированных безалкогольных напитках. В человеческой популяции распространены три варианта аллеля этого гена, один из которых обеспечивает высокую чувствительность к 2-этилфенхолу, а два других – низкую чувствительность или вообще ее отсутствие. Исследование моего генома показало, что я обладаю двумя копиями чувствительного аллеля, что предположительно должно наделять меня повышенной чувствительностью к этому запаху. И поскольку людям меньше нравятся сильные запахи, Мейнланд предположил, что я должен оценить тестовый образец 2-этилфенхола как менее приятный. В действительности ни одно из этих предсказаний не сбылось. Я оценил интенсивность 2-этилфенхола по шкале от 0, не обнаруживаемой до 7, доминирующей интенсивный на уровне 3-4, что немного ниже 4-8, предсказанных Мейнландом. По шкале приятностей я оценил его на 5. Видимо, мне нравится запах грязи. Хотя по прогнозу Мейнланда я должен был оценить его на 3.2, то есть как неприятный. Другие пары генов и запахов, такие как OR10G4 и пахнущий дымом гваякол, OR11H7 и кисловатый сырный потный запах изо валериановой кислоты и OR5A1 и сильный цветочный запах бета-ионона, дали столь же обескураживающие результаты. Разумеется, некоторые соответствия все же были. Я являюсь носителем одной функциональной и одной поврежденной копии гена OR7D4, кодирующего рецептор, отвечающий за восприятие андростенона, вещества с запахом свиной мочи и трюфелей, который изучал Высоцкий. Это должно наделять меня умеренной чувствительностью к этому запаху и делать любителем трюфелей, коим я и являюсь на самом деле. К сожалению, такое соответствие обнаруживается не всегда. «Многие люди с двумя функциональными копиями этого гена не чувствуют запаха андростенона», пояснил Мейнланд, тогда как некоторые люди с двумя нефункциональными копиями хорошо его ощущают. «Неудивительно, что отдельные гены не позволяют нам спрогнозировать специфику нашего восприятия запахов, поскольку большинство пахучих веществ активируют больше одного обонятельного рецептора. Наша реакция на каждое из них, вероятно, зависит от характеристик набора из нескольких генов». И это существенно осложняет дело. Я пытаюсь оценить вашу обонятельную чувствительность к определенному веществу на основе одного рецептора, сказал Мейнланд. А между тем у вас есть 399 других рецепторов, которые также могут участвовать в его восприятии. Например, Мейнланд и его коллеги обнаружили, что рецептор, кодируемый геном OR10G4, способен распознавать гваякол и ванилин, хотя является гораздо более чувствительным к первому из двух. Дальнейшее исследование показало, что люди с одной поврежденной копией гена OR10G4, как правило, воспринимают запах гваякола как менее интенсивный, но не обнаруживают никакой разницы в восприятии ванилина, за детекцию которого предположительно отвечает другой рецептор. Ясно, что мы пока еще очень далеки от того, чтобы связать между собой нашу генетику и обоняние. Наше стремление понять систему обоняния отчасти объясняется желанием научиться воспроизводить обонятельные ощущения искусственным образом так же, как мы делаем это с изображением и звуками. Когда мы увлеченно следим за тем, как Люк Скайуокер на звездном истребителе X-Wing уничтожает звезду смерти Дарта Вейдера, в действительности мы видим на экране всего лишь набор пикселей. Однако мы знаем, как составить видеоизображение из пикселей таким образом, чтобы наши глаза и мозг воспринимали его как реальное зрелище. Мы слышим взрыв, которого нет. Если на то пошло, звуковые волны не могут распространяться в космическом вакууме. Но это уже другой вопрос. Потому что мы знаем, как воссоздать звуки с помощью череды единиц и нулей в цифровом файле. Но мы не умеем делать ничего подобного с запахами. В истории кинематографа предпринимались попытки воссоздать специфические запахи, соответствующие конкретным сценам в фильме. Взять, к примеру, систему Smell-O-Vision. В 1960 году кинопродюсер Майк Тотт, младший, пасынок Элизабет Тейлор, установил в нескольких кинотеатрах систему для механической подачи запахов во время показа фильмов. Первым фильмом, показанным с использованием этой системы, стал «Запах тайны». К каждому зрительскому месту была подведена трубка, по которой подавался один из 30 запахов. Например, когда на экране появлялся персонаж с трубкой, в зал подавался запах дыма. Оборудование одного кинотеатра этой системой обошлось в десятки тысяч долларов, немалая сумма по меркам 1960 года. Однако результаты были обескураживающими. В 2000 году читатели журнала Time назвали систему Smell-O-Vision одним из 100 худших изобретений в истории. Однако это не остановило ревностных кинематографистов в их обонятельных экспериментах. Разве что заставило перейти от системы принудительной подачи запахов к карточкам по три и понюхай и другим менее навязчивым средствам. Но все подобные новшества были основаны на использовании заранее заготовленных запахов. В этом смысле они очень далеки от настоящей цифровой одарологии – умения составлять любой желаемый запах и, следовательно, желаемый аромат, комбинируя элементы из небольшого набора первичных запахов. Сегодня, спустя несколько десятилетий после первых попыток создания искусственных запахов, мы немного приблизились к этой цели – По крайней мере, мы можем оценить масштаб проблемы. Прежде всего, нам необходимо определить, какая комбинация из примерно 400 наших обонятельных рецепторов отвечает за восприятие каждого существующего на Земле запаха. Затем мы должны создать палитру из примерно 400 первичных пахучих веществ, каждая из которых воздействует на конкретный обонятельный рецептор. Теоретически это даст нам возможность смешивать первичные адоранты в нужных пропорциях и воссоздать фактически любой существующий запах. На практике задача может оказаться даже несколько проще, поскольку некоторые из наших обонятельных рецепторов, по-видимому, дублируют друг друга. Для тех, кто заинтересован в оцифровке только пищевых ароматов, задача сужается еще больше, поскольку в этом случае можно проигнорировать все рецепторы, которые активируются не пищевыми запахами. На самом деле, полагает Мейнланд, нужно научиться воспроизводить, по крайней мере, схематические ароматы большинства продуктов, используя гораздо меньше 400 первичных пахучих веществ. В настоящее время он работает с дегустатором из компании coca кола который утверждает, что с помощью всего 40 основных аддорантов можно воссоздать узнаваемый ароматический профиль 85% всех продуктов. «Во время моего визита в лабораторию Мейнланда он открутил крышку с одного из флаконов и дал мне понюхать его содержимое. Узнаете?» – спросил он. Это был какой-то хорошо знакомый мне запах, но, как это часто бывает, без контекстной подсказки я не смог определить, что это такое. Когда он сказал мне, что это клубника, я мгновенно узнал этот запах. Конечно же, клубника! Это была действительно узнаваемая, хотя и не идеальная имитация. Настоящий клубничный аромат содержит сотни различных пахучих веществ. Однако Мейнланд сумел создать смесь с вполне узнаваемым ароматом клубники, используя всего четыре вещества. Цис-3-гексинол – запах свежескошенной травы, гамма-декалактон – восковой запах, этил-бутират – фруктовый запах и фуранеол – запах карамелизированного сахара. Мейнланд признает, что эта смесь не идеальна, больше похожа на крупнопиксельное мозаичное изображение, чем на высококачественную версию с высоким разрешением. Мы нормально воспринимаем восьмибитную графику, которая дает нам схематичное представление о происходящем, говорит он. То, что нам удалось получить вкус клубники, пусть несовершенный, но легко отличимый от вкуса вишни или банана, это уже большой успех. Даже если исследователи сумеют идеально сымитировать реальный запах, люди могут этого не оценить. Все говорят нам, что наш искусственный запах клубники ужасен, говорит Мейнланд. Но если вы возьмете настоящую клубнику, раздавите ее и поместите в альфактометр, люди скажут вам то же самое. Оказывается, в нашей повседневной жизни мы не обращаем внимания на все компоненты знакомого запаха, поэтому часто имеем весьма смутное представление о том, как в действительности пахнет знакомая вещь. Особенно в отсутствии визуального контента. Например, люди обычно не замечают травяного, растительного компонента в аромате клубники, поэтому его присутствие в настоящей раздавленной клубнике может показаться им странным и искусственным. «До сих пор Мейнланд пытался имитировать ароматы клубники, голубики и апельсина с использованием только тех компонентов, которые присутствуют в их естественном аромате. В идеале он хотел бы пойти еще дальше. Чему мы действительно хотели бы научиться, так это тому, чтобы воссоздавать клубничный аромат без использования пахучих веществ, присутствующих в настоящей клубнике», — говорит он. Он заинтересовался веществом, которое химики называют труднопроизносимым словом этилметилфенилглицидат. А дегустаторы используют более приемлемое название клубничный альдегид. Как вы могли догадаться из названия, это вещество обладает клубничным ароматом и часто используется как искусственный клубничный ароматизатор, хотя и не встречается в настоящей клубнике. Тем не менее, нельзя полностью доверять названиям, несмотря на свое прозвище, Клубничный альдегид не является альдегидом. Мейнланд предполагает, что клубничный альдегид может активировать тот же набор обонятельных рецепторов, что и компоненты настоящего клубничного аромата, что позволило бы объяснить его имитационную способность, но это пока не установлено. Но что, если вы хотите получить не 8 графику, а изображение с высоким разрешением, точно воспроизводящее реальный аромат? На сегодняшний день ближе всего к этой цели подошла группа немецких исследователей во главе с Томасом Хоффманом из Мюнхенского технического университета. Подвергнув героическому штурму университетскую библиотеку, Хоффман и его коллеги, включая молодого ученого с восхитительной фамилией Краутвурст, что на немецком означает «пряная колбаса» изучили более 6,5 тысяч научных книг и статей, посвященных анализу ароматических профилей различных продуктов питания. Просеяв эту массу научных трудов, они отобрали самые продвинутые и подробные исследования, которые идентифицировали ключевые пахучие вещества для более чем 200 продуктов питания, от грибов и шотландского виски до сладких пончиков и лепешек для тако. Авторы большинства этих исследований шли еще дальше и доказывали, что смесь этих ключевых адорантов была неотличима от запаха реального продукта. К своему удивлению, Хоффман и его коллеги обнаружили, что ароматы всех этих разнообразных продуктов можно воссоздать с помощью палитры из всего лишь 226 ключевых пахучих веществ. Это весьма обнадеживает, учитывая, что в настоящих ароматических профилях этих продуктов содержится тысячи пахучих веществ. Некоторые из этих ключевых аддорантов являются универсальными, то есть встречаются буквально повсюду. Например, метионал с запахом вареного картофеля фигурирует больше, чем в половине исследованных продуктов, в то время как гексанал с запахом свежескошенной травы и ацетальдегид с запахом свежих фруктов присутствуют в 40 и 29% продуктов соответственно. Многие другие аддоранты вносят отличительную нотку в аромат конкретных продуктов, такие как диалил-дисульфит в чесноке и 1-параментен-8-тиол в грейпфруте. В некоторых случаях, как установили исследователи, требуется всего несколько ключевых аддорантов, чтобы воспроизвести ароматический профиль продукта. Например, для кисло-сливочного масла нужно всего три. Универсальный бутан-2,3-дион 2 -дион с запахом сливочного масла, дельта-деколоктон с кокосовым запахом и бутановая кислота с запахом пота. Другие продукты, такие как пиво и коньяк, требуют от 18 до 36 ключевых аддорантов соответственно, чтобы точно сымитировать их букет, что довольно много, однако составляет всего 10-15% от полного набора. Разумеется, цифровые технологии воссоздания ароматов с помощью палитры из 226 базовых пахучих веществ по-прежнему остаются сложнейшей технической задачей. Но если мы сумеем это сделать, с помощью хорошо обученных специалистов и дорогостоящих, хорошо оборудованных лабораторий мы избавим чувство обоняния и, как следствие, значительную часть феномена запаха от всеподавляющей субъективности и наделим его объективной сущностью. В этом случае перед нами откроются уникальные возможности. Например, мы сможем сделать обонятельный снимок спелого персика или свежего помидора из нашего сада в разгар лета и в точности его воспроизвести. Мы сможем запечатлеть аромат фирменного блюда знаменитого шеф-повара и сохранить его в музейном архиве. Наконец, мы сможем собирать обонятельные воспоминания о своих путешествиях и пересматривать, вернее, перенюхивать их дома. Как мы делаем это с фотографиями? Предстоит проделать большую работу, прежде чем эти фантазии смогут стать реальностью, и не только на обонятельном фронте. Оказывается, настоящий вкус пищи складывается не только из вкусовых ощущений и ортоназального плюс ретроназального восприятия ее аромата. Физически осязательные ощущения, связанные с текстурой, температурой и другими качествами пищи, также играют огромную роль.